Вздохнув, Катрин, с сожалением, вышла из лавки и направилась к конторке в углу на дядина место. Огромные конторские книги, написанные цифрами, ей давно опостылили. Но зато она любила читать названия далеких стран, откуда прибыли ткани, их так загадочно звучащие названия. А после возвращения из Фландрии на желтых хрустящих страницах частенько вырисовывалось загорелое лицо. Когда это случалось... Катрин безумно хотела сплакать, поскольку она была уверена, что между оруженосцем дофины и племянницей торговца тканями существует непреодолимая дистанция. Не говоря уж об обиде на Арно и о войне, которая их развела по враждующим лагерям. Но в это утро Орно отсутствовал в ее мыслях. Окунув перо в чернила, она смело приняла за дело. Теперь Катрин думала только о замечательной парче, которая так ей понравилось и пробудила такое любопытство. Хранитель королевских сокровищ, одевающийся всегда во все темное, почему-то заинтересовался розовой парчой, для себя ли? Хотя дядя Матье обещал скоро вернуться. Его не видели целый день. В обед он передал, что будет к ужину, но и к ужину его прождали зря. Вернувшись, он вызвал к себе сестру, и, заперся с ней в комнате, никому ничего не объяснив. Открыв утром глаза, Катрин увидела Сару, сидевшую у ее изголовья и ожидавшую пробуждения девушки. Это ее удивило. Обычно будила луаза и делала это до восхода солнца, особенно не церемонис. Потом все шли в церковь. На этот раз луазы не было, хотя солнце поднялось довольно высоко. «Сегодня большой день, моя овечка», — сказала цыганка, протягивая ей рубашку. «Поспеши. Мать и дядя хотят с тобой поговорить. О чем ты знаешь?» «Да, знаю, но не имею права тебе говорить». Зная свою власть над Сарой, Катрин стала к ней подлизываться. «Скажи, хотя бы речь идет о чем-нибудь хорошем, мне это доставит удовольствие?» «Честно говоря, не знаю». Может, да, может быть, и нет. Вставай-ка скорее. Сама она суетилась, наливала свежую воду в тазик, готовила полотенце. Не обращая внимания на протянутую рубашку, Катрин, Нагая, встала с кровати. В те времена на ночь не облачались в ночные сорочки. Сару же она не стеснялась, она ей была второй матерью. Дочь табора не изменилась за эти годы. Она была по-прежнему красивой, жгучей брюнеткой, без единого седого волоска, несмотря на приближающиеся сорокалетие, Только немножко располнела, благодаря сытой жизни, в доме Матьё. Немножко погрузнела. Но характер Сары по-прежнему был необузданным и независимым. Иногда Сара исчезала на два-три дня, и никто не знал, где она и что с ней. Может быть, только Барнабе... Но ракушечник умел хранить секреты, и в том беспокойном опасном обществе, которое он выбрал себе, несмотря на уговоры Катрин, все умели держать язык за зубами. Когда Катрин в спешке занималась своим туалетом, что было не в ее правилах, она перехватила задумчивый взгляд Сары. — Ты что? — спросила девушка. — Находишь, что я подурнела? — Подурнела? — Ждешь комплиментов? Конечно, нет. Но ты, ты, может быть, не совсем... Не всегда хорошо для девушки быть красивой, понимаешь? Гляжу на тебя и думаю, редко какой мужчина сможет устоять перед тобой. Ты слишком, ты настолько создана для любви, что можешь посеять смерть то это значит? Нередко Сара произносила страшные фразы и, как правило, отказывалась их объяснять. Они были похожи на мысли вслух. На этот раз она не изменила себе. Ничего. Оборвала она разговор, протягивая девушке ее зеленое платье. Одевайся и спускайся вниз. Сара ушла. Катрин заканчивала свой туалет заплела в косы и ленту того же цвета, что и платье, и спустилась в большую комнату, где, как сказала Сара, ее ожидали дядя и мама. Матье сидел в своем кресле, озабоченный, мрачный. Напротив него на скамеечке сидела жакета, перебирая щетки, оба молчали. — Вот и я, что случилось! — Оба посмотрели на нее так, будто видели впервые. Она заметила слезы в глазах матери и бросилась к ней. Стоя на коленях, Катрин обняла мать, прижав голову к ее груди. — Мама, вы плачете? Но ну что, что происходит? — Ничего, дорогая, это, наверное, от счастья. — Счастье? Да, вероятно, дядя тебе все скажет. Натьё покинул своё кресло и начал прохаживаться по громадной комнате. Его походка была тяжелее обычной, и он никак не мог приступить к разговору. Наконец остановился перед племянницей и сказал, — Помнишь от тканях, которые я получил вчера из Италии? Тебе они так понравились, это розовая парча. — Да, — ответила Катрин, — заказ господина Горена Дёбразена правильно Если они тебе по-прежнему нравятся, они твои, мои. Уж не сошел ли дядюшка Матье с ума? С чего бы ты такой важный господин, как Горен Деброзен, стал бы делать племяннице-торговца такие подарки? Взгляд Катрин перебегал с матери на дядю, скользил по комнате, чтобы убедиться, не сон ли это. Оба родственника изучали реакцию девушки. Но почему... — спросила Катрин. Матьё повернулся, подошёл к окну, посмотрел на улицу, сорвал листочек базилики в горшочке на окне и вернулся к племяннице. — Потому что господин Гарен делает нам честь и просит твоей руки. Вчера я встретился с ним, и он мне долго излагал свои планы, против которых мне нечего было возразить. — Повторяю, это большая честь. Немножечко неожиданная, но тем не менее большая честь. — Перестань, — прервала Жакетта, — перестань давить на ребенка. — Я не пытаюсь влиять, — оправдывался Матье раздраженно. — Я не могу сказать, что уж очень желаю этого брака, который меня беспокоит, — Я говорю то, что есть, вот и все. Что ты думаешь об этом, малышка?» Девушка не отвечала. Новость была необычной. Значит, уже вчера серебряных дел мастер решил овладеть ее жизнью. Но ей очень хотелось выведать всю подноготную, чтобы не задавать других вопросов. «Почему месье Гарен решил жениться на мне?» «Он любит тебя», — пожав плечами, ответил матьео. В этом действительно нет ничего удивительного. Он мне сказал, что никогда не видел более красивой девушки, и я знаю, не он один так думает. Что же мне ему было ответить? — Не торопись, матье, — опять вступил в разговор Жакетта. Все это неожиданно, и застала врасплох девочку. Дай ей время свыкнуться с этим предложением. — Свыкнуться? Ах, да! — надо чтобы катрин претерпелась в точном зеркале своей памяти она увидела отражение немного загадочной фигуры гаренадиобраззана его холодное лицо одинокие глаз и этот внушительный вид он был похож на персонажа с гобелена ожившего по воле волшебства но ведь не выходит замуж за фигуру из гобелена я оценю честь оказанную мне сказала она не задумываясь Но будьте любезны передать господину Дёбразену, что у меня нет желания выходить замуж. Я его не люблю, понимаете? Но об этом ему говорить не надо. Ты отказываешься? Матьё был ошламлен. Он был близок к удивлению, изумлению и даже к восхищению. Сватовство такого богатого и влиятельного человека — могло вызвать очень робкой девушке чувство растерянности от оказанной чести. Но чтобы вот так с порога отвергать просьбу, не подумав, не взвесив хорошенько, это значило бросить вызов. Катрин, сидевшая рядом с матерью, держа ее за руку, не выглядела ни растерянной, ни особо возбужденной. Ее чистый, приятный взгляд оставался спокойным и ясным. Когда она отвечала, голос был ровным и примирительным. «Разумеется, я отказываюсь. Я уже отклонила все другие партии, которые вы мне предлагали, потому что не люблю этих людей. Господина Дёбразена я тоже не люблю и отказываюсь идти за него». Эта безупречная логика не убедила Матьё. Лицо его потемнело. Большая складка, разделяющая брови, стала еще глубже. Поколебавшись с минут, он продолжил. «Подумала ли ты?» что будешь самой богатой, самой видной дамой Дижона. У тебя будет великолепный дом, туалеты, о которых ты мечтала, царские украшения, слуги, двери королевского двора откроются перед тобой». И оборвала Катрин. «Каждую ночь я буду в постели с человеком, которого не люблю. Нет, дядюшка, не настаивайте. Я сказала «нет». — К сожалению, у тебя нет возможности отказаться, — выпалил Матьё. — Ты должна стать женой Гарана Джабразана. Это приказ. Эти слова лишили Катрин благоразумного спокойствия. Она вскочила, подбежала к Матьё, вспыхнув от гнева, который сделал её щеки красными, а глаза горящими. — Приказ? Действительно? Ну и чей же? «Его величество герцога! Вот, читай!» Из ящика, стоявшего на столе, Матьео Готтерен достал большой пергаментный свиток с гербом герцога и протянул девушке. Гарен Дёбразен передал его мне, одновременно со своей просьбой, «До Нового года ты будешь, мадам Дёбразен!» Весь день Катрин провела, закрывшись в комнате. Никто не мог ее беспокоить, так как дядюшка Матье, испуганный взрывом гнева, последовавшим после сообщения о герцогском приказе, решил оставить ее в покое. Даже Сара удалилась в то загадочное место, куда она время от времени исчезала безо всяких объяснений. Сидя на кровати и упрятав руки в складки и юбки, она углубилась в раздумье вместе с Гедеоном, единственным ее собеседником. Инстинктивно почувствовав, что хозяйка не в духе, попугай молчал. Втянув голову с полузакрытыми глазами, он сидел на своем шестке и, казалось, дремал, образуя на фоне пустой стены, переливающееся красками пятно. Гнев немного утих. Но ему на смену пришло возмущение. Она была уверена, что герцог хотел ей добра, и он не мог придумать ничего лучшего для нее, как этот странный приказ выйти замуж за Горена Дёбразена, человека, которого она не только не любила, но и едва знала, ее возмущал сам поступок. Филипп считал ее своей собственностью которой он мог распоряжаться, как ему заблагорассудиться, тогда, как она не принадлежала его герцогству. Именно так она ответила матье, «Я не являюсь подданной Филиппа, я не должна ему подчиняться и не подчинюсь». Это означает для нас всех разорение, тюрьму, и, может быть, еще хуже, ведь я его подданный и верный подданный Ты моя племянница и живешь под моей крышей, значит, ты находишься в вассальной зависимости, хочешь ты того или нет. На это нечего было возразить. Катрин, вне себя от гнева, хорошо понимала его, но не могла решиться вот так запросто отдать себя в руки серебряных дел мастера. Она, которая до сего момента смогла уберечься от мужчин, поклялась свести себя дальше таким же образом. Разумеется, было рно, приливы нежности и жестокости, которые она пережила в его объятиях. Но поскольку это счастье было заказано, Катрин еще по пути в Дижон поклялась не принадлежать никому другому, а отдать тело только этому грубому и нежному человеку, так быстро завладевшему ее сердце. В воспаленном мозгу девушки сменялись мужские образы. Горен с его трагической черной повязкой, безумно влюбленный молодой капитан Джоруссе, который ради любви к ней мог пойти на любое безрассудство. Катрин подумала, что, если она предложит ему похитить ее, ведь он ни на минуту не задумается, даже рискуя вызвать гнев герцога Филиппа. Это было верное средство избежать Брозена, но за это ей придется удовлетворять его страсть. А Катрин не хотела принадлежать Жаку Дерусе так же, как и Брозену. И в том, и в другом случае это означало отдать любовь предназначенную Арно. И вот перед ней предстало другое лицо — Барнабе. Как никто другой он умел найти выход из любого самого трудного положения. Он вытащил ее из взбунтовавшегося Парижа отобрал Луазу Кабоша, привез в Дижон через районы, опустошенные войной, кишевшие жуткими бандами разбойников и грабителей. Он был человеком, способным на любое чудо, на любую хитрость. После долгих размышлений Катрин решила, что сама разыщет Барнабе, потому что у нее не было времени ждать, когда ракушечник нанесет визит своим благородным городским друзьям. Время торопило. Б редко бывал в благопристойном доме на улице Грифон, потому что это было слишком тихое место для него. Несмотря на возраст, бывший торговец с фальшивыми мощами предпочитал неспокойную жизнь и не отказался от своего мира, будоражащего и беспокойного. Время от времени он появлялся, весь такой неуклюжий, ироничный, беззаботный и неухоженный. Он протягивал свои длинные ноги к очагу. Матье очень любил его, не умея объяснить, почему, и всегда приглашал к столу. Барнабе сидел часами, болтая о всякой всячине с дядюшкой Матье. Он всегда был в курсе всех событий, происходивших в герцогстве. И порой сообщал ценные сведения негацианту, такие, например, как прибытие генуэзского или венецианского корабля в дам или о появлении в шалоне каравана с русскими мехами. Он знал все дворцовые сплетни, имена любовниц герцога Филиппа и точное число вспышек гнева у вдовствующей герцогини. Потом он уходил, потрепав по щеке Катрин и чинно распрощавшись с Жакетой и Луазой, возвращаясь в свое ночное царство. И Матьео и Катрин знали, что он является одним из помощников зловещего Жако-де-Ла-Мер, короля ракушки, но никто об этом вслух не говорил, и когда Луаза ядовито намекала на малопочитаемую профессию их приятеля, они поспешно заставляли ее замолчать. В конце дня Жакетта, обеспокоенная тишиной и долгим отсутствием Катрин, принесла ей тарелку супа, несколько кусочков вареной говядины и миску молока. Девушка еще ничего не ела, она поблагодарила мать, и, чтобы успокоить ее, съела немного супа и мяса, выпила молока, хотя аппетита у нее совсем не было. Обед пошел ей на пользу, она приободрилась, голова просветлела, а тело отдохнуло. «Ты не должна так убиваться, деточка», — сказал ей мать с улыбкой. «В конце концов, сватовство — это скорее добрая новость. Многие девушки, да и замужние дамы будут тебе завидовать. И к тому же господин Гарен такая известная личность. Он не урод. Ты его полюбишь. Во всяком случае, ты будешь обласкана и избалована». Взгляд доброй женщины остановился на куче красивых тканей, которые Матьё велел принести в комнату племянницы как соблазнительные напоминание о пышной роскоши, ожидавшей её, Катрин свалила их в самый дальний и тёмный угол. Умоляющий и одновременно дрожащий голос матери вызвал сострадание у девушки. Она порывисто встала, подошла к ней и обняла. «Не переживайте за меня, мама, всё будет хорошо, всё уладится само собой». По-своему поняв свою дочь, Жакетта спустилась на кухню, успокоенная, чтобы сообщить своему брату, что Катрин смирилась и больше не говорит категорически «нет». Между тем девушка была далека от капитуляции. Она только хотела рассеять беспокойство матери и сохранить себе свободу действий. Перекусив, она легла на кровать, дожидаясь вечера. Она слышала как дядюшка пошел к виконт-майору относить ключи от ворот Сен-Никола за охрану, которых он отвечал. Виконт-майор что-то вроде должности мэра города. Охрана ворот в те времена доверялась наиболее почтенным гражданам квартала, для которых это была пожизненная обязанность. Они отвечали за свои ворота и поддерживали их охрану за счет налогов. Дядюшка Матьё вернулся домой, когда колокола пробили отбой. С этого момента улицы города принадлежали ворам, грабителям и бродягам. По-прежнему лежа на кровати, Катрин не двигалась. Она слышала, как проскрипели ступеньки под тяжелыми шагами дядюшки, отправившегося в спальню, как Луаза ворчала на служанку а старый Пьер, мурлыкая песню, поднялся к себе на чердак. Постепенно дом затих. Сары не было. Катрин была уверена, что она не вернется до наступления утра. Когда жизнь в доме замерла, и послышался только приглушённый храп дядюшки Матье, Катрин выскользнула из своей кровати, натянула на себя коричневое платье, приготовленное заранее, Туго связала косы, спрятав их в капюшон, и накинула сверху плащ, совершенно скрывавший ее фигуру. Затем шмыгнула на лестницу. Она умела ходить по лестнице, не вызывая скрипа ступенек, умела и потихоньку отодвигать засов, который, кстати, был хорошо смазан усилиями осторожной Сары. Через несколько минут она уже была на улице.